Глава десятая. Сладкая забота. д да, а н я не хочешь попробовать мои штрудели? Агорошивает на обеде Камила, доставая из сумочки пластиковый контейнер со сладкой выпечкой. Брюнетка немного задержалась в кабинете географии, ее учитель зачем-то попросила, и только сейчас догнала нас. А мы уже слопали свои обеды. Реакция других девушек интересная. На лбу Лены образуется тонкая морщинка. Светка надувает губы и щурит глаза. Я только что умел пять рулетиков с кремом. Развожу в с т о р о н ы заляпанными руками в сливочном креме. Теперь по примеру мозговика я тоже постоянно потребляю глюкозу. Помогает быть в тонусе. И усталость от телепатии чуть меньше ощущается. Спать совсем не хочется. Только брюнетку не так просто остановить. Снимает крышку и протягивает мне угощение. Камила как е т л и в о улыбается, делая невинное личико. Как-то один мой хороший знакомый сказал, что для телепатов никогда не бывает много сладкого. Длинные реснички слегка прикрывают весеннюю зелень в глазах, особенно для сильных телепатов. Вот ж е п л у т о в к а Весьма непривычно, но весьма приятно. Помимо того, что припомнила наш разговор в кокетке, Камила еще и намекает, что эти пирожные часть благодарности. Акции бетонного завода я пока не получил, но там все еще, наверное, идут юридические проволочки с документами. Это не быстрое дело, передача и разделение прав собственности. Вряд ли меня и Нерю выкинут, раскомила так нескромно напоминает о том случае в кофейне. Наоборот, выглядит как желание показать. Все постепенно двигается, немного терпения, а пока пожуй штрудель. Я сама приготовила. к а м и л а пытается добить меня новым аргументом. Нежная бронзовая рука настойчиво пододвигает в мою сторону контейнер. И брюнетку тоже можно понять. Не тащить же я обратно полную коробку. Ммм, а запах чудесный. Только как я при своей подруге буду есть кулинарные изыски другой девушки? Она подумала. с к о р е выясняется, что да, подумала. Лена, ты тоже угощайся. Улыбается брюнетка, потом бросает взгляд на Гришу со светой. И вы, ребята? о т в е д а т ь Штрудели к а м и л ы с радостью. Казах бросается на рулеты. А я задаюсь вопросом: если угощение для всех, зачем сперва было предлагать только мне? На ум приходит только один вариант: сначала Камила попробовала угостить меня одного, а увидев, что идея идет к одну, переобулась на ходу и позвала остальных. Только вот с чего бы такое трепетное внимание к моей персоне? Неужели ей Нерева так сильно заинтересовались малым телепатом? Случайно п е р е г л я д ы в а ю с о Светой. Блондинка сидит угрюмая, как н а х о х л и в ш а я с я сова. Да, не кушай. Воркует медовым голоском брюнетка. Судя по довольным глазкам Лены, ш т р у д и д а л с я Очень, Камил. По п р а в у ю р у к у от меня Лена уминает запечённое тесто. Простая она у меня душа, без задней мысли. Добравшись до начинки, девушка восклицает: "Он с грушей? Обожаю грушу!" "Да?" с интересом спрашивает Камила, и непонятные искрки о пляшут в ее глазах. "А д а н я знает?" "Ага," кивает Лена. "Мне на прошлых выходных д а н я подарил коробку шоколадных конфет с грушевой начинкой." "Какой заботливый молодой человек вы оказывается, Даниил?" оборачивается ко мне брюнетка. Света фыркает. Она единственная, не притрагивается к сладостям. По любому тоже подозревает подвох, только мы оба с ней бессильны. Мне так вообще приходится есть подарок. Почему? Потому что очень вкусно. Ароматная сочная начинка прямо тает во рту. Кто бы мог подумать, что Камила шарит в готовке так же хорошо, как в модных бутиках, салонах красоты и модельных походках. Мимо проходят щебечущие девчонки. Увидела? Строит рядом со школой. Ага, говорят воинский манеж. Интересно для кого? Школьницы удаляются, а Камила, прокашлявшись, говорит: "Кстати, друзья мои, отец помог мне решить проблему с большим помещением для медитаций. Далеко от школы не поедем, сразу обрезает Света. Надеюсь, Светлана, 300 метров для тебя не так далеко". Усмехается Камила. "Триста метров? Так этот манеж твой род строит". Сходу догадывается блондинка. "Верно, это подарок мне от отца", заявляет брюнетка. Он хочет, чтобы я больше проводила времени со своими друзьями. Ну-ну, как всегда, Света скептична. Впрочем, я тоже не сильно верю в такое добродуше. и Камила не Лена. Плутовка, как пить, дать плутовка. Зато готовит офигительные штрудели. Надеюсь, она будет их приносить на наши медитации. Делать нечего. После урока всей толпой идем медитировать в манеж. По дороге попадается Придякин. который бросает на Камилу обиженный взгляд, вроде и ты, брут. Но брюнетка х о л о д н о и немногословно с ним прощается и была такова. Манежная постройка сложена из пиломатериалов, п о х о ж е сосна. Внутри пахнет свежей древесиной. Из помещения лишь один зал, раздевалка и ванная комната. Ну, больше за такой короткий срок и не построишь. Даже трубы провели и санузел поставили. Что еще надо? После смены одежды располагаемся на м а т а х в турецкой позе. Каждый уходит в свой индивидуальный транс. Разные виды дара, разные нюансы медитаций. Я, например, взлетаю ближе всех к а с т р а л у Еще не ухожу в психическое измерение, но создаю своеобразную физическую проекцию в материальном мире. Мозговик научил. Далеко от тела такая проекция не отцепится. Поводок жесткий. Так что ее никак не отправить в женскую раздевалку школьной волейбольной команды. Зато в этом состоянии удается лучше сконцентрироваться и заниматься постижением телепатии. Узлы, телепатические узлы, их очень много и с их помощью совершаются метаморфозы со стралом. Сначала создается скелет из родной псиэнергии, потом насыщаешь его эфиром из астрала. Вот так получаются различные конструкты. Чтобы в а с т р а л попасть, тоже нужны узлы и правильное их наполнение по г о р н о с т а е в у Голая сила телепата, пси-разряды очень энерго затратно, хоть и эффективно. Как же я охотился на зверей? Ну, во-первых, до сих пор меня выручал большой накопитель. Во-вторых, потом уже я допёр до к о с т ы л я пси ружье, помните? Только без эфира он был недолговечен. Мне постоянно приходилось подштопывать конструкт новыми узлами. В общем, к чему я это все заливаю? Для экономичной работы телепату нужны различные пси-инструменты. Даже для манипуляции сознанием придуманы расшифровщики сигналов. Очень сильно упрощает работу м а н и п у л я т о р о м Эллюзионисты же применяют заготовки. С помощью эфира законсервировал иллюзию, а потом небольшим напряжением мысли ее активировал. Всем этим я займусь позже. Если приспичит, для меня не проблема вызвать тот же телепатический плащ. Сейчас мой большой пробел в защищенности. Нападает, допустим, маг-физик вроде Гризли с щитами. Чем мне вырубить амбала? Пси-болтами? Ментальная защита может устоять. Пси-клинком? Вариант, конечно. Но я так себе фехтовальчик, не комфортно чувствую с длинной палкой в руках, особенно в узких помещениях. Пускай клинок и проходит сквозь твердые предметы. А вот ножичек уже другое дело. Умею и держать, и колоть, и метать в я б л о ч к о В идеале наделать себе с десяток заготовок, и ко мне уже никто близко не подберется, хоть даже и с щитами. Полчаса этим занимаюсь. Из неподатливых узлов вяжу десяти сантиметровый боевой нож. т у г о идет, все же гладиус проще выходил. Нюанс в я з к и чем больше конструкт, тем его проще соорудить. Но на большой конструкт требуется много энергии, и сам он менее долговечен, опять же по причине большого числа узлов. Поэтому минимум раз в неделю нужно проводить техосмотр, пробегаться ментальным щупом по узлам и заменять их. В случае с ножом я ориентируюсь на каратель. Разработка для силовиков ФСБ. В бытность м у т а н т о м в ы ж и в а л ь щ и к о м я нашел на том же складе, что АША двенадцать. Широкий клинок, двухсторонняя гарда. Скучаю по своему красавцу. Антибликовой поверхности, конечно, не будет, так как конструкт подсвечивается ф и о л е т о в ы м а р е и о л о м э н е р г и и но форма примерно та же. До конца медитации успеваю закончить о с т о в ножика. Узлы дермо, но потренировался. Следующий уже лучше выйдет. Этот наполняю эфиром уже дома. Рискованно на чужой территории оставлять свою беззащитную тушку, п у с к а й здесь и друзья. После транса все выглядят довольными и посвежевшими, особенно Гришка. Сидел между Камилой и Светкой, как в малиннике. Собираемся, выходим и двигаемся каждый в свою сторону. Ребята на парковку, мы с Леной на остановку. Камила вдруг придерживает коней и оборачивается. д а н я тебя не подвести? Нет, я с Леной на школьном. Машу рукой брюнетки и, взяв свою девушку за ладонь, ухожу из ее поля зрения. Уже в автобусе л е н а радостно вздыхает полной грудью. Камила такая молодец. И сладости испекла, и отца уговорила построить манеж для нас всех. Уставившись в темноту улиц за окном, я фыркаю. Ты же не такая наивная. Камила ничего не делает просто так. В чем ты ее подозреваешь? – спрашивает моя девушка на хмури в л о б и к Даже не знаю. Приходит в голову одна мысль, но она мне кажется дикой. Не будь Камила из рода я н е р е в ы х я бы решил, что она ко мне к л е и т с я Спокойно договаривает Лена и, увидев мои удивленные глаза, добавляет: что это очевидно. Надо же. Я легонько щипаю ее за нос, о т ч е г о т а довольно улыбнулась. Смотрю, ты не очень расстроена тем, что твоего парня окучивают. Вот еще чего мне огорчаться. Она со смешком опускает голову мне на плечо и трепетно вдыхает мой запах. Мне не за чем сомневаться в тебе. Я же все видела. Что все? Ты всегда хороший, даже когда на тебя не смотрят. Серьезно заявляет, прижавшись ко мне боком. Неожиданное заявление. Моя остановка. С неохотой девушка отрывается от меня. Увидимся на выходных. Я соскучилась. Мурлыкает, как созревшая кошка. Хочу с ночевкой. Можешь у нас переночевать, киваю. Мама не против, да и комнат много. Отлично, радостная она встает, и куда только подевалась ее скромность, отличница и староста. Жду не дождусь. Наклонившись, целует меня на прощание в губы. А вот я совсем не разделяю ее хорошего настроения. А с Енниревой я уверена, ты справишься. Догадывается она о моих тяготах. И как же, по твоему мнению, усмехаюсь. А разве есть варианты? Подмигивает она задорно. Ты же мужчина. Все просто. И довольная ныряет из автобуса. Я фыркую и закидываю руки за голову. И когда она из невинного ангелочка успела превратиться в чертёнка с х и т р е н ь к а м и в глазах, ладно, можно пока повязать второй псиножечек. Ехать еще полчаса, живут и за городом. Так, здесь у нас начинается первое плетение. А на следующий день в столовой меня снова ждет сюрприз. Сегодня я приготовила шарлотку. Обольстительно улыбается Камила, пододвигая новый контейнер к моей руке. Тоже сладкий пирог, д а н я учти. И в этот раз даже не прикидывается, что вкусняшка не только для меня. Глянув на спокойную Лену, я открываю крышку, смотрю на белую присыпку на черном пироге. д а н я вдруг Света достает из сумки маленький контейнер. Я тоже кое-что испекла. Пластиковая коробка бахается передо мной. Блондинка п о к р а с н е в отворачивается. Венский з а х а р Просто делать было нечего. Я пытливо смотрю на нее. Светка готовит. Офигеть. Ну попробуй раз взяла с собой. Чего сидишь? Я тоже могу попробовать. Спокойно вставляет Гриша. Нет. Пускай д а н я с р а в н и т мою выпечку с Камиллой и скажет, чья лучше. Веска вставляет блондинка. Хорошее предложение. Хищно, как пантера, улыбается брюнетка. Меня тоже интересует сей момент. Если коротко, я встрял. Если рассуждать с практической точки зрения, обеих девушек обижать нельзя. Света боевой товарищ, а Камила нам отстроила большой манеж со всеми удобствами, старалась девчонка. Еще варианты? Сказать по-честному, это так вообще последняя глупость. даже Гриша замолкает, поняв всю щ е п е т и л ь н о с т ь с и т у а ц и и Теперь бы казах не хотел оказаться на моем месте. Думай, т е л и п о д д у м а й Ой, я же тоже кое-что приготовила тебе, д а н я Легко хлопает себя полбу Лена и достает из сумки еще один контейнер. Совсем вылетело из головы. у г а д а й что? Спорим, ни за что не угадаешь. Я смотрю в у л ы б ч и в ы е карие глаза своей девушки и понимаю, что внутри без слов. Мне не нужно для этого читать ее мысли. В о т р у ш к е Произношу и открываю крышку. Да, о н и р о д и м ы е Мягкие, румяные, к р у г л и ш и Лена и творога не пожалела. Корочка глянцевая, л а с н и ц а от глазированного блеска. Такого эффекта добиваются смазкой т е с т а яйцом. Твоя мама доверила мне ваш семейный рецепт. Гордо подбоченилась Лена, выставив вперед грудь. Она просто людинка со спокойным превосходством смотрит на вмиг погрустневших дворянок. Девочки, правда ведь замечательно, что я теперь всегда смогу радовать Даню его любимыми мамиными ватрушками. У барышень поникли плечи, личики огорченные, глазки потемневшие, пораженно смотрят на пухлые лепешки, открытые сверху и защипанные с краев пухлые, наполненные горками творога. Очень, Лена. Улыбка застывает на пухлых губах Камилы. Я так за тебя рада. Света предпочитает отмолчаться, только вздыхает. Но м о т все равно хоть попробуй. Конечно. Отвечаю с набитым ватрушкой ртом. Не волнуйся, все съем. Сын, я хочу с тобой поговорить о твоих делах в школе. Сообщает Станислав Придякин. Расскажи в каких-то отношениях с местным телепатом? Ни в каких, отец. Мрачнеет Богдан. Ясно. Вздыхает отец. Все еще в р а ж д у е ш ь с ним, значит. Слухи не врали. А ведь вы вместе с ним прошли огонь, воду и автоматные очереди террористов. Вы вместе защищали ваших одноклассниц. На последнем слове Богдан отворачивается, тем самым выдав свои эмоции. Ясно. Повторяет Станислав. И за одноклассниц свои враждуете? Хочешь рассказать про п с е в о л н ы пап? Резко поднимает голову сын. Насколько они важны для моего развития? Но отец лишь молчит и смотрит, и Богдан пристыженно опускает взгляд. о п с е в о л н а х ты и сам знаешь, сын. А я хочу сказать вот что: вовсе не обязательно крутиться рядом с телепатом, чтобы стать сильнее. Как понимаю, ты выбрал путь вражды с ним. Я не могу судить твой выбор, потому что не знаю, какой человек тот парень. Но я хочу уберечь тебя, а также предложить другое решение. Мне надоело видеть довольную рожу этого г а д е н ы ш и Буркайцын. Превратил школу в свой гарем. п о д и ш а х гребаный. Тогда поставь ваши отношения на рельсы конкурентной дружбы. Дружбы с этой сволочью! с к и д ы в а е т с я Богдан. Хорошо. Конкурентного партнерства. Назовем это так. Покладисто повторяется отец. Гораздо выгоднее конкурировать по определенным правилам, чем находиться в неограниченном противостоянии. Так вы хотя бы не поубиваете друг друга, а у тебя будет шанс показать свое превосходство. Что за правила? Спарринги. Учебные поединки при посредничестве судьи и целителя. Хватит тихо ненавидеть его Богдан, иначе изведешься желчью. Но у с т р а и в а т тотальную аннигиляцию безрассудно. Определите правила и действуй. Я понял, отец. Кивает а й с м а н секунду поразмыслив. Я буду действовать. Вот и славно. Потом расскажешь, как прошло. Первым делом, когда Богдан выходит из кабинета отца, он набирает своих школьных друзей. Думайте, как расправиться с умником. Чётко произносит а й с м а н Хватит этому торчать у меня поперек горла. Вечером жду нормальных предложений.